Глава 15. 18 марта. 11 часов 12 минут по центрально-европейскому времени. Венеция, Италия. Как долго мне ещё ждать? Легион стоял, спрятавшись в густой тени арки. Из этой темноты он рассматривал украшенной колоннами фасад огромной церкви на залитой солнцем площади. Яркое полуденное солнце отражалось от золотой поверхности и обжигало его глаза, но он оставался на месте. Я ждал долго и могу подождать ещё дольше. Продолжая бодрствовать внутри Леопольда, он поискал другие глаза, глаза тех, кого поработил касанием руки. Через эти дальние свои отростки другие глаза Он мог видеть сотни иных сцен из мест, которые ещё были окутаны темнотой. Кровь из разорванного горла девушки алым потоком заливает чёрный асфальт улицы. Полные слёз и ужаса глаза мужчины, сидящего в металлической коробке и ожидающего смерти от острых зубов ночной твари. стояя, охотясь в тёмном лесу, сжимая кольцо вокруг пары, слившейся в объятиях и не замечающей ничего, кроме собственной похоти. В любой момент он мог совершить больше, нежели просто наблюдение. Он мог полностью перелить своё сознание в одного из этих рабов, взяв власть над его телом. Но он оставался там, где был. прочно укрепившись в этом сосуде, служившем ему оплотом в этом мире. Он снова порылся в своих воспоминаниях, принадлежавших крошечному оганьку, что мерцал в его необъятной тьме. Леопольд узнал цитадель святости, возвышающуюся по ту сторону площади. И теперь я тоже это знаю. Базилика Святого Марка. Легион прибыл сюда из Рима. ведомый тем, что узнал через дрожащего священника-снгвиниста, который подслушивал под дверями кабинета кардинала Бернарда. Посредством этих ушей легион проведал, что предречённое трио соберётся здесь, в Венеции. Хотя он желал знать, что происходит в этих святых стенах, однако проникнуть за них не мог. Ему препятствовала не только святость земли, Но и жаркое дневное солнце, грозившее испепелить его. У него с собой не было ничего, во что можно было бы закотаться. Даже в тени солнечный свет обжигал его кожу. Скоро солнце вынудит его укрыться в ближайшем доме, а может быть, под поверхностью моря, которое питает эти каналы. Я смогу отдохнуть в толще холодной зелёной воды, пока не отгорит дневной жар. Эта возможность искушала его. Он хотел узреть эту красоту: искрящиеся стаи рыбок, колыхание зелёной завесы водорослей. Он хотел слиться со всем этим, стать его частью. Но ещё не время. Вместо этого он должен оставаться в этом городе грязных каналов, где людская греховность и святость перемешаны, словно разные цвета в пестротело скутного одеяла. И, несмотря на попытки Леопольда сокрыть знания, легион постепенно узнавал все больше. Двое из Трио были, конечно же, смертными — воитель и женщина. Но третий, рыцарь по имени Рун Корца, прибыл сюда позже, чем остальные. Он был сангвинистом, как и Леопольд, а значит, был подвержен скверне. Легион мог протянуть свою тень к тьме, скрытой внутри рыцаря. Пометить его, подчинить его моей воле. Увы, ничего подобного он не мог сделать ни с воителем, ни с женщиной, которые не несли в себе этой тьмы. Но Легиону нужен был только рыцарь. Корца станет его вратами к трио, откроет ему способ уничтожить пророчество изнутри. По ту сторону площади хлопнула тяжёлая дверь, и это привлекло его внимание. Группа сингвинистов с безмолвными сердцами вышла из оплота святости на открытое пространство. Легион изучал их внешность, глубоко вдыхая дым, исходящий от пламени Леопольда. Тот знал многих из них по имени и в лицо. Но взгляд легиона был прикован к тому, кто шёл в центре. рядом с воителем и женщиной. Рун Корца. «Когда он склонится предо мною, мы очистим этот мир, снова сделав его раем». Но его жертва постоянно оставалась на свету, к вящей досаде легиона. Не имея другого выбора, демон последовал за ними по узким улочкам Венеции, держась в тени. По пути он вслушивался в биение сердец тех, кто ещё влачил бренное человеческое существование. Но один пульс особенно привлёк его внимание. Воитель уже должен был быть мёртв. Легион помнит, как вошёл в тело стрегое напавшего на этого человека. Удар мечом в живот смертного. Горячая кровь, хлынувшая струёй на холодные руки убийцы. Но сердце воителя продолжало биться. Подобравшись ближе, легион уловил в этом ритме чуждую нотку, как будто ровным сильным ударом сердца отвечал эхом огромный рог. Это была загадка, но она могла подождать своего часа. Те, кого он преследовал, добрались до цели, спеша преодолеть последний отрезок пути под беспощадным солнцем. У меня больше нет времени. Они направлялись в здание, от которого исходил маслянистый запах, как от многих вещей в нынешнем мире. На крыше здания отдыхала машина с винтами. Леопольд знал, что это за устройство. Вертолёт, что бы летать подобно шмелю. Легион ощутил слабый трепет восхищения перед искусностью смертных, ограниченных законами и рамками этого мира. Человек многого добился за те века, что демон провёл в заточении. Даже покорил небеса. Зная это, Легион пытался сообразить, как ему продолжить свою охоту. Скорый вертолёт взлетит навстречу солнцу нового дня, унося трио проч. Он должен узнать, куда они направляются. Лопасти винта уже шевельнулись, описывая круг. Из здания, на котором стояла машина, появилась маленькая группа снгвинистов. Это был эскорт, который охранял трио в пути по городским улицам. Они не намеревались вернуться в свои святые убежища. Большинство направилось туда, откуда пришло, в базилику Святого Марка. но одна фигура отделилась от группы и зашагала в другом направлении. Её путь пролегал вдоль канала, ближний берег которого всё ещё скрывала густая тень. Легион, прячась от солнца, быстро помчался за нею. На бегу он прислушивался к городу, к выкрику и смеху, крёву двигателей, к лязганью металла. Он почти не слышал звуков изначального мира. ни птичьего пения, ни шороха ветра в листве. Человечество захватило этот остров, как и большинство земель в современном мире, и приспособило для своих нужд, уничтожив первозданные сады и убив существа, некогда жившие здесь в гармонии друг с другом. Быть может, бог и согласен терпеть подобное поношение его творения. Но я нет. И ради этой цели он мчался подобно ветру вдоль канала за своей целью, которая и не ведала, что за ней идёт охота. Легион вытянул из памяти Леопольда её имя и произнёс его вслух. Сестра Эбигейл. Сангвинистка повернулась к нему. Её серые, точно камень, волосы были заправлены под апостольник, открывая исполненное раздражения лицо. Она явно была не в духе, и гнев замедлил её реакцию. Глаза её расширились от ужаса, отражая его тёмное лицо, но он был уже рядом. Протянув руку, легион коснулся её щеки, выжигая на её плоти своё клеймо. Она сразу же обмякла, повалившись на него. Он подхватил её, крепко держа и одновременно перелистывая её память точно книгу. Еёд по мокрым улицам Лондона, держа за руку кого-то высокого. Мать стоит перед простым белым надгробием. Отец. Радостные люди пляшут на улицах. Великая война закончилась, но многие погибли. Так много зелёных полей превращено бомбами в поля смерти. Огромные камни падают с небес. Бомбы. Ещё одна война, куда более страшная, чем прошлая. Оружие, которое может уничтожить всё, что дано человеку. Мужчина с глазами цвета грозовых туч и холодной кожей. Он забирает её кровь и предлагает взамен свою. Болотистое поле битвы. Карие глаза со скошенными уголками. Падают бомбы, равно уничтожая добро и зло. Ещё одна война. В Корее. И она охотится здесь вместе с мужчиной с грозовыми глазами. Женщина с серебряным крестом на шее предлагает выбор. Раскайся или умри. Вино обжигает губы. Легион вбрал жизнь монахини, словно вдохнул её целиком. Но её прошлое мало интересовало его. Он отбросил эти воспоминания и стал искать более свежие. Лицо женщины с чёрными кудрями и серебристо-серыми глазами. Она прекрасна, и Эбигейл ненавидит её всей своей холодной душой. Легион вычленил имя этой женщины. графиня Элисабета Баттери. Для легиона она была бесполезна. Потеряв терпение, он сосредоточился на одной единственной цели, внедрив её в сознание женщины, которую держал сейчас в объятиях. Куда они направляются? Губы Эбигейл, почти прижатые к его уху, шевельнулись. Они направляются в Прагу. Услышав это название, легион задрожал. Это место было тесно связано с его историей, и именно там он изначально пребывал в заточении. Похоже, в то время, как он охотился на трио, оно подобралось в плотную к его истории. Всю свою решимость он вложил в одно единственное слово: "Зачем?" Тихий ответ коснулся его слуха. Они ищут записки Джона Ди. На этот раз собственные воспоминания захлестнули его сознание. Старик с белой точно молоко бородой и мудрыми тёмными глазами. Эти глаза улыбаются мне через стену зелёного пламени. Он мой тюремщик. Во мне пылают боль и ненависть. Демон оттолкнул от себя Эбигейл, держа её на расстоянии вытянутой руки. Его клеймо чернело на её щеке. Теперь легион знал, куда должен направиться в Прагу. У него уже были рабы поблизости от этого древнего города, и он мог бы призвать их туда, но легион намеревался сам явиться на место событий. Эбигейл может перемещаться при свете дня. Она поможет ему сделать то же самое. Там в Праге он отомстит за своё прошлое, защитит своё будущее и уничтожит надежды человечества.